интрижки разумеется случались говорю вам об этом без стеснения потому что вы женщина современная и лишены глупой жеманности варя польщенно улыбнулась а семья только отец которого я горячо люблю и по которому очень скучаю он сейчас во франции когда-нибудь расскажу вам о нем после войны ладно Это целая история. И так выходило, что все-таки неравнодушен, но соперничать с Соболем не желает. Верно из гордости. Однако это обстоятельство не мешало французу поддерживать с Мишелем дружеские отношения. Чаще всего Девре пропадал именно в отряде у белого генерала. Благо, тот постоянно находился в самом авангарде наступающей армии, и корреспондентам там было чем поживиться. В полдень 8 января Соболев прислал заварить трофейную карету с казачьим конвоем. Пригласил пожаловать только что в занятый Андреанополь. На мягком кожаном сиденье лежала охапка оранжерейных роз. Собирая эту растительность в букет, Митя Гриднев изорвал шипами новенькие перчатки и очень расстроился. По дороге Варя его утешала. Из озорства пообещала отдать свои. У прапорщика были маленькие девичьи руки. Митя насупил белесые брови. обино шмыгнул носом из полчаса дулся моргая длинными пушистыми ресницами пожалуй ресницы вот единственное чем заморышую повезло до маловария такие же как у и роста петровича только светлые далее мысли естественным образом переключились на неведомо где скитающегося фандорина скорее бы уж прижалл в С ним спокойней, интересней, так сразу и не определишь, но определенно с ним лучше. Доехали, когда уже смеркалось, город притих, на улицах ни души, лишь звонко цокали копытами конные разъезды, да грохотала подтягивавшаяся по шоссе артиллерия. временный штаб находился в здании вокзала еще издали вари услышала бравурную музыку духовой оркестр играл слався все окна в новом европейского типа зданий светились на привокзальной площади горели костры делает одымились трубы походных кухонь больше всего варию поразило то что у платформы в Стоял самый, что ни на есть, обычный пассажирский поезд. Аккуратные вагончики, и паровоз мирно попыхивает. Словно и нет никакой войны. В зале ожидания, разумеется, праздновали. Вокруг наскоро сдвинутых разномастных столов с нехитрой синедью. Но значительным количеством бутылок пировали офицеры.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 И девре лица у всех были веселые раскрасневшиеся кажется праздновали уже давно варвара андреевна закричал ахиллес вскакивая счастлив что сочли возможным ура господа в честь единственной дамы все встали и за орали столь оглушительно что вария испугалась никогда еще не приветствовали таким активным образом ее не зря ли она приняла приглашение баронеса аврейская начальница походного лазарета